Глава восьмая. Маленькая Болгария на краю России. В самом Болграде я не был никогда. Ни в свое время, ни в это. Был в Каракурте в марте-апреле 74-го на отборочных сборах по сборную ВДВ по парашюту. Но жили мы на аэродроме, там же питались, а это довольно далеко от города. Город сверху видел... Типичное военное поселение времен очаковые поколения Крыма, улицы которого разбиты на правильные квадраты, кварталы, роты, утопающие в садах и виноградниках. Один бульвар, скорее всего, бывший соборный, тянувшийся через весь город мимо двухэтажного здания бывшего дворянского собрания. Рядом большой собор в центре города, да маленький обелиск болгарским ополченцам в парке ЛКСМ или Комсомольском. много кофеин, стулечки и столики которых выставлены прямо на тротуарах. Везде продается местное вино, как домашнее, так и местного заводика. Собственно, городов здесь как бы два: Булград и Булгарейка, в 5-7 километрах друг от друга. Это последствия Крымской войны, проиграв которую в 1856 году Россия лишилась городов, как Гул измаил и Булград. Их и всю Гагаузию отдали княжеству молдавскому вассалу Турции, а затем, через три года, в результате объединения двух дунайских княжеств Молдавского и Валахии и образования Объединенного Княжества Валахии и Молдавии, в которые, кстати, не вошла Бессарабия, Болград неожиданно для жителей стал румынским. В результате расстрела жителей румынами из-за объявления теми обязательной воинской повинности для всего населения начался исход их на русскую территорию. Так и появилась Болгарийка, место, где базируется 2 и 4-я эскадрильи нашего полка. Чуть позже, в 1878 году, конференция в Берлине вернула Россия Бессарабию, между речью Прута и Днестра, до города Хотин. но вновь потеряла ее в декабре 1917 года, когда командующий румынским фронтом русский генерал Щербачев развернул свои войска и перешел в наступление на восток. В условиях интервенции Совет Края провозглотил Молдавскую Народную Республику и присоединил ее к Румынии, недавно образованному государству, созданному великими державами после Крымской войны. Вот так англичанка наградила. Чуть позже к этому конфликту потянулись Австро-Венгрия и Германия. Так, в феврале 1918 года был подписан протокол о ликвидации русско-румынского конфликта, а 5-9 марта – соглашение между РСФСР и Румынией о выводе румынских войск с территории Бессарабии. Согласно протоколу, Румыния обязывалась вывести свои войска из Бессарабии в двухмесячный срок. Однако, воспользовавшись сложным положением Советской России, вторжение австро-германских войск на Украину и временное отступление советских войск, румынское правительство нарушило соглашение и аннексировало Бессарабию. Примечание: Обратите внимание, господа наследники, СССР имел юридическое право освободить Бессарабию. Это русская территория, незаконно аннексированная Румынией. Конец. Примечания Достопримечательности я смотрел быстро, в Пушкинском садике посмотрел на дуб, высаженный великим русским поэтом или кем-нибудь другим, точных сведений не имею. Город всего год назад перешел под юрисдикцию СССР, поэтому еще хранил себе черты за границы С частью этого наследства усиленно боролись, в основном это было видно по отсутствию множества табличек на углах домов, там, где располагается адрес дома. Сохранились только номера, а большинство улиц переименованы, а таблички отсутствовали. Поэтому знакомиться с мамой Вики я не пошел, хотя по городу ходили патрули, которые могли подсказать, где находится тот или иной дом, без всякого сомнения. Но тут такое дело, женщин в полку было, кот наплакал. И кто есть кто среди них, все знали. Обсуждали, делились победами и поражениями, Клички давали, не без этого. Могли по-старому ворота Дёксим испачкать. Виктория числилась недотрогой. Девочкой, у которой не было ни любовников и... ни внебрачных половых связей. Не то чтобы я не интересовался женским вопросом, вовсе нет. Просто хорошо знал историю той войны. 19 июля Лиманский район будет захвачен. Но можно сказать, вероятно, так как кое-какие изменения все же произошли. и полк будет отведен ближе к Одессе, а 1 октября перелетит на переукомплектование из одесского котла. Сами понимаете, без тех состава и обслуживающего персонала. Понимаете, чем это пахнет? Вот и я понимала что грозит девочке, у которой Лямур. Гарнизон Одессы уходил морем в уже осажденный Севастополь, ведь 26 сентября пал Армянск, и Крым был отрезан от большой земли. Немцам понадобилось всего два дня, чтобы сбить рабоч-крестьянскую красную армию с позиции на перекопе. Часть из них, малая часть, добралась до побережья Кавказа. А тесные отношения между мужчиной и женщиной обычно заканчиваются сороканедельной неожиданностью, особенно если до этого девушка не имела такого опыта. «Ну и нафиг мне, все это нужно. Не хочу я знакомиться с мамой и разговаривать с папой». «Без меня обойдутся». Тем более, что подпольная кличка у нее была «Прокурорша». А ее просто так не дают. Посмотрел кино в местном кинотеатре Доме культуры, на котором уже висело объявление, что сегодня будут танцы, а щеки девушек горят. Вот там и закроем этот вопрос. Так надежнее. Фильм был дурацкий, «Волга-Волга», а журнал сильно грешил. «Всех победизмом Красной Армии». Она отступала и сдавала рубеж за рубежом. Но, выйдя из кинотеатра, я попала еще раз. Рядом с ним остановился полковой автобус, из которого выскочила в том числе и Вика. Черт меня дернул купить этот билетик. «Виктор Иванович!» — послышалось сзади. Я пытался сделать ноги с этого места. Но боя, похоже, не избежать. «Как хорошо, чтобы здесь!» «Мама и дядя Димитар просили пригласить вас к нам». «Когда это будет возможно?» — говорила Вика не на слишком чистом русском языке, с интересными интонациями и иногда употребляла неправильные падежи и окончания. Я повернулся, все еще надеясь, что этот инцидент не связан с желаниями Вики выйти замуж. «А кто такой дядя Димитар?» «Мой дядя». Она обернулась по сторонам, огляделась и спросила. «Наших никого не видно. Я могу взять вас под руку?» А это каким-то образом зависит от ваших? — В некотором смысле. Комиссар Мехков, когда беседовал с нами при приеме на работу, предупреждал всех, что никаких романов в не допустит. Уволит сразу. Мне даже стало полегче, как будто камень с души упала. Имея такую артиллерийскую поддержку, можно было не беспокоиться о последствиях. Она понимала, с какой стороны необходимо подходить к военному человеку, зашла слева. Здесь недалеко, на варненской буквально два квартала. — А что хотел от меня ваш дядя? — Я точно не знаю, он прокурор города и приютил нас, когда папу забрала Сигуранца. При румынах он был помощником прокурора. То есть это деловая встреча, а я тут губищу раскатал. Да кому ты нужен, а младший лейтенант Суворов? А как все начиналось? Таинственная незнакомка, скрываясь от всех, передает собственноручную записку. Интим, мур все вместе. Это ее дядя-прокурор просил организовать эту встречу. Сейчас, наверное, будут вербовать фигуранцу. А оно мне надо. Сдам Спиридонову, пусть разбирается. Эти же гады мостик в Тарутина сожгли. И, черт, у меня патронов в стволе нет, затвор передернуть нужно. Хорошенький обед намечается. Но деваться некуда. Патрон я дослал после того, как познакомился с мамой и еще одной женщиной, женой прокурора, четырьмя его детишками, младшим братом Вики. Воспользовался моментом разогревания обеда и сходил в туалет. К этому времени появился прокурор, высокий, мощный мужчина, черноволосый болгарин, с редкими волосами на голове и властным выражением лица. Женщины рядом с ним несколько терялись, особенно его супруга. Обед был на высоте, попробовал местную достопримечательность Сухую копченую колбасу с чесноком и перцем. Домашние выделки. Замечательное блюдо. Вино было в умеренных количествах. В ходе обеда узнал, что Вика все уши женщинам проружжала, что у полку появился суперистребитель воздушный разведчик в одном флаконе. Вика краснела душа и постоянно говорила, что не слушайте их, они наговаривают. Но обед закончился тем, что меня пригласили на танцы. «Я так люблю танцевать», — сказала Виктория, одной из самых популярных имен у женщин-болгарок, второй после Марии. а Действо, как я и предполагал, началось после обеда. Мужчин уединили, налив им крепко и подав кофе. Вначале перебрасывались общими фразами, затем прокурор сказал. «Это я просил вик у нас познакомить. Я в курсе». «У тебя допуск два есть?» «Есть». Мы вчера получили вот такую телефонограмму, и он протянул мне ее текст, в котором говорилось, что все советские органы в городе Болград должны находиться в готовности начать немедленную эвакуацию вглубь страны. Насколько это серьезно? Как видишь, семья у меня большая, да еще и Мария, жена брата на руках. Что произошло? Нам никаких сведений не предоставили? Да ты не сомневайся, я старый член ВКПБ и румынской компартии. Вот еще в пятом году вступил в РСДРП, организовывал выступление в Одессе, был связным между комитетом и Потемкиным. Потом ссылка, побег и работа в Киллее до самой революции. Затем против оккупантов служил у Котовского в дивизии. Вы же понимаете, что у меня один ответ. Красная армия рубежи удержит. Понимаю, но просто так такие бумаги по ВЧ не высылаются. Но семью и девочек лучше куда-нибудь отправить, а самому вспомните навыки, которые приобрели в дивизии Котовского. Аккерман мы некоторое время еще удержим, а за север я поручиться не могу. Вчера передали кое-что по тому району, командованию фронтом и армией. Это их реакция на происходящее. Вы меня поняли? Да, хреновые новости. Брэнди будешь? По чуть-чуть. Только не говори ничего Асе и Марии. да еще одна проблема вика уезжать не собирается дескать только с полком кажется она в тебя влюблена забирайте упаковывайте и увозите я младший лейтенант и обеспечить ее эвакуацию не в состоянии вы меня поняли да будь здрав а так все хорошо начиналось что вошли части рабоч крестьянской красной армии и мы вернулись домой да теперь за этот дом Предстоит драка. «Да я готов. Девчонок и детей нужно вывести И повоюем». Он упрямо мотнул головой. Мы допили Брэнди, Иракию и перешли обратно в женскую половину дома. У болгар, хоть они и считают себя южными славянами, все домашние привычки турецкие. В доме есть мужская и женская половины, но я был гостем женской, хоть и приглашали меня вовсе не они. «Ну куда деваться?» Прокурор, видимо, только год в Союзе, еще не все прибамбасы выучил. Посмеялись, поиграли в лото, затем мы с Викой ушли в кино и остались на танцы В одиннадцать-двадцать она сказала, что ей пора в полк и не нужно ее провожать. «Теперь ты знаешь, что у меня есть единственный мой мужчина. Это ты. Мы болгарки, жены и подруги верные. И уж если влюбляемся, то это навсегда. Я так рада, что у тебя сегодня был выходной». Никогда бы не решилась тебе все это сказать, если бы ты не побывал у нас дома. Ты всем понравился. Вернувшись в полк, в первую очередь навестил Спиридонова. — Доброй ночи, товарищ лейтенант. — Что, не спится? — Да, вопрос возник. — Вы местного прокурора знаете? — Ну, знаю, конечно. — И? — Что и? — Что за человек? — А ты откуда его знаешь? — Да так, пригласили пообедать. Виктория, небось? Ну да. Я вижу, что Виктория у тебя не только в воздухе. Не беспокойся, наш человек. На таких должностях, да после 18 лет оккупации, люди со стороны не работают. Что хотел? Интересовался положением на фронте. Сейчас этот вопрос всех интересует. Первое, начнется эвакуация населения. Сам понимаешь, от нас до границы всего 30 километров. «Да Георгиевского гирла требовалось забирать, тогда бы и проблем было меньше. У тебя все? Все. Спать иди. Утро вечера мудренее». Я воспользовался его советом, а сразу после обеда в полк прибыл сам прокурор, и меня сняли дежурства по второй готовности, потому как Вика устроила небольшой скандальчик. Не хотела уезжать, оно пришлось. В самом Болграде вокзала нет, ближайшая станция Троянов-Вал. а Маршрут прокурор выбрал неверный, надо было ехать в Арциз и там садиться. Вика вернулась через три дня и сразу подала рапорт с просьбой считать ее военнослужащей и направить в первую эскадрилью вооруженцем. Они попали под налет у Бессарабки. Два Мессера 110 обстреляли поезд с беженцами. Была кровавая каша. Куча жертв. Ранен один из племянников. В общем, избавиться от нее не удалось. Теперь она числится в третьем звене на моем самолете. Но отношения полностью официальные. Я настаивал на немедленном ее отъезде, договорились до того, что поссорились. Но я не слишком жалею об этом.